Глава шестнадцатая. Гей за копейки. Ладно, скажу откровенно. Моим любимым проектом были не «Симпсоны», не «Критик» и не полнометражные мультфильмы. Им был крохотный онлайн-сериал под названием «Голубой утенок». Слоган «Он даже летает не вполне традиционно». Сериал родился в 2000 году в разгар великого бума и краха доткомов. Мои друзья запустили компанию Icebox. и собирались выкладывать по одному онлайновому мультфильму в день. Эта компания буквально опередила свое время. Это была эпоха джайл-ап интернета. Каждый трехминутный мультфильм приходилось скачивать по 20 минут. Айсбокс не платил денег, зато предлагал полную творческую свободу. Большинство сценаристов «Симпсонов» ухватились за эту возможность. Каждый писал на любимую тему. Джефф Мартин создал сериал, в котором Элвис и Джек Никлаус – Раскрывают преступления. Дэна Гулт рассказывала об отце основателей Beach Boys Мэри Уилсоне. А я откопал скетч, который написал еще в школе, и с тех пор никогда не использовал. Сильно пьющий Линкольн. В нем пьяный Авраам Линкольн буянит в театре Форда. Когда Эйба наконец убивают, зрители аплодируют. Сильно пьющий Линкольн оказался настолько популярным, что его украл в Южный парк. Это серьезное обвинение, но посудите сами. Я написал серию под названием «Эйбзилла», в которой статуя в мемориале Линкольна оживает и идет громить Вашингтон. Чтобы справиться с ней, армия выпускает гигантского Джона Уилкса Бута. Безумная идея, правда? Через полгода Южный парк, один из сценаристов которого работал в Айсбокс, рассказал ту же самую историю в серии «Суперлучшие друзья». Можете посмотреть отрывки на YouTube. Там все очевидно. Не думаю, что это был намеренный плагиат. Такие вещи случаются, когда на новую серию у вас есть всего неделя, как это заведено в Южном парке. В Симпсонах на серию уходит минимум 36 недель. Одним словом, имитация – лучший комплимент. И повод для судебного иска. Следом за сильно пьющим Линкольном я запустил проект под названием «Голубой утенок». «Голубой утенок» был мультсериалом про гей-утку, Сюрприз. И ее гей-друзей. Гома Крокодила, Биполярного Медведя, кошкара Уайлда, Трумана Койота Киангару Ривза и несколько похабных спидопосума и Зебру Пациента. «Голубой Утенок» вошел в историю как первый открытый гей-персонаж мультфильма. Открытый, потому что все мультперсонажи немного геи. Бакс Банни целует Элмера Фада в губы. Снеггл крайне манерный. Дафи Дак шепелявит. «Твити Пай» — это Труман Капоте. «Розовая пантера». Еще удивляетесь? «Дональд Дак, как будто пришел из гей-порно, без штанов, но в матросском костюмчике. «Имя Дятла Вуди эвфемизм для эрегировано-эрегированный член. В «Симпсонах», разумеется, тоже есть персонажи-геи, но Патти Сестра Мардж заявила о своей ориентации в открытую только через пять лет после «Утки-гея». Не то чтобы кто-то сильно удивился – Гомер отреагировал так. по лесбиянка?» «Еще одна шокирующая новость. Я люблю пиво!» Смитерсу потребовалось всего 27 лет, чтобы признать, что он гей. В точности, как моему двоюродному брату Ли. Дэн Костоланетта про Icebox. «Я знаю, что Майк делал мультфильмы для интернета, пьющего Линкольна и утку гея». Это его черное чувство юмора, вот такое он у нас. Он не задумывается о рамках дозволенного. Точнее, он о них узнает уже после того, как придумает шутку. Однажды я слушал подкаст с его участием, и Гилберт Готфрид его спросил, «Дайте угадаю, вы ведь еврей?» И Майк сказал, «Да, я зарабатываю на жизнь как отрицательный герой ультраправой литературы». «Если это не черный юмор, то что тогда?» Несмотря на некоторую глупость и похабность, «Голубой утенок» был для меня осознанным высказыванием. В 2000 году я прочитал две тревожные публикации. Одна сообщала, что в Колорадо гомосексуалистам запретили преподавать в школах. Вторая, что на телевидении нет персонажей геев. Вообще нет. Это было до Лузеров, Уиллы Грейс, Андерсона Купера и Раша Лимбо. Боже мой, а мы и не знали, что Раш Лимбо – гей. Поэтому я решил исправить эти несправедливости единственным известным мне способом – через мультфильмы. Название пришло из моего детства. Тогда слово «гей» не было синонимом гомосексуальности. Оно означало «странный», «необычный». Так что моя утка, в сущности, чудак. Меня спрашивают, как вы писали утку гея? Вы же не гей, вы би. Я не гей. Нет-нет, тысячу раз нет. Три раза да, но я был пьян в первый раз. Серьезно, я не гей, но я еврей, а это типа сопоставимые вещи. Мы веками подвергались гонениям от наших матерей. По правде говоря, поначалу проект меня немного смущал. Я даже сказал парням в Box, что если мультфильм будет восприниматься как гомофобия, я ухожу. Я делал это для людей нетрадиционной ориентации. Я хотел, чтобы у них был собственный бакс банни. Я даже предложил им отдать мультфильм сценаристу Гею, недостатков которых нет. Но Айсбокс сказал, что все нормально, и попросил только найти актера-гея на роль утки. Первым на прослушивание пришел Скотт Томпсон, участник скетч-группы «Таблетка радости» и звезда шоу Ларри Сандерса. Я был очень рад познакомиться со Скоттом, пока он не начал на меня орать. Я подумал, что оправдываются все мои опасения по поводу проекта. Оскорбительный сценарий – «Да как он смеет такое писать?» и так далее. Он ругал меня на протяжении двадцати минут, в процессе чего упомянул мою очевидную еврейскую внешность. В конце он спросил, как мне понравится, если кто-нибудь напишет что-то подобное про евреев. «Ой вы!» Потом Скотт Томпсон приступил к пробам. Причем это было в целом смешно, но звучало враждебно. Через пару дней мой друг пошел на стендап Скотта, он все еще был зол и шутил в основном про одного насатого чувака, осмелившегося сделать гей-мультфильм. К счастью для меня, он был первым и последним человеком, недовольным уткой-геем. Следующим на пробы пришел жизнерадостный и яркий Джим Джей Баллок, моментально ухвативший всю специфику персонажа. Он получил роль, это было легкое решение». Актеры второго плана были в основном очень талантливыми людьми, с которыми я работал ранее. Тресс Макнил из «Симпсонов», Морис Ламарш и Ник Джеймисон из «Критика», а также ветеран своего парня в космосе Кевин Майкл Ричардсон. Сериал запустился 11 октября 2000 года в национальный день каминг день осведомленности от ЛГБТ, и моментально обрушил интернет. Просмотры icebox.com Подскочили на 400%. Веб-сайт упал. Определенно мы нашли свою нишу. Через два дня мне позвонил журналист для интервью из Германии. Я знал, что людям понравился мультфильм, потому что под каждой серией были форумы с записями вроде «О, слава богу, наконец-то сериал для меня». Иногда, конечно, там писали глупости вроде «Ненавижу эту гейскую дрянь», но я всегда думал Вот и хорошо. Если я разозлил гомофоба, значит, я обрадовал гомосексуалиста. Однажды на форуме кто-то написал «Жаль, этого мультфильма не было, когда мне было 13 лет. Моя жизнь была бы значительно легче». По сей день это лучший из когда-либо полученных мной отзывов. «Голубой утенок» стал таким хитом, что его купил канал «Showtime», поставил в эфир сразу после близких друзей. И о чем я даже не знал, английский «Channel 4» Четвертый канал. В 2005 году зрители Channel 4 назвали "Утку Гея" одним из ста лучших мультфильмов всех времен. Реакция на "Утку Гея" всегда была позитивной. У меня целая полка наград от гея-организаций, надеюсь по крайней мере, что это награды. Многие из них вибрируют. Глаад похвалила сериал. Говард Стерну он тоже очень понравился. Два полюса: Глаад и Говард Стерн. «Я никогда не слышал и не читал, чтобы кто-то оскорбился нашим сериалом», говорит мой фантастически талантливый режиссер Ксет Файнберг. «На самом деле, строго наоборот». Я был удивлен. Даже близко не ожидал такого фидбэка. Запросы на интервью полились рекой. Поначалу я держал рот на замке по поводу моей гетеросексуальности. Когда журналисты приходили ко мне домой, я прятал свадебные фотографии и запирал жену в спальне. Но потом я совершил свой каминг-аут – И выпустил жену. И оказалось, что всем наплевать, гей я или нет. В публикации Нью-Йорк Таймс были такие слова: Создатель утки гея Майк Рейс не гей. Моему отцу это страшно понравилось. Он никогда не верил ничему, если об этом не написано в Нью-Йорк Таймс. Насколько популярным был голубой утенок? Но он был участником двух гей-парадов одного в Лос-Анджелесе и одного в Спрингфилде. В серии «Симпсонов» 2002 года с широко связанными челюстями над Спрингфилдским гей-парадом пролетает огромный воздушный шар в виде утки-гея. К сожалению, эту сцену вырезали, поместив утку в один ряд со знаменитостями, вырезанными из «Симпсонов», без объяснения причин. Кэтрин О'Харой, Джоном Кьюсаком, Джоном Туртурро и Аароном Соркиным. В 2015 году я написал полнометражную утку-гея для Paramount Pictures. Variety назвал его лучшим анимационным фильмом года. В этот же год вышел «Оскароносный рататуй», озвученный Брэдом Питтом. Я показывал фильм в Германии, и зрители хохотали 75 минут подряд, тем самым удвоив общее время продолжительности смеха в истории Германии. Фильм все еще можно купить на DVD. В комплект помимо него входят оригинальные короткометражки «Айсбокс» и документальный фильм о создании утки-гея. А вот что в комплект не входит. В фильме была песня, под которую геи-зверушки отправляются в Диснейленд. Они поют «Звоним Тому Крузу, хоть он и лузер». Paramount заставила меня выкинуть эту фразу, потому что Том Круз подает в суд на всех, кто называет его геем. Ну ладно. Я поменял слова на «Том Круз очень крут, назвал его геем, пожалуй, в суд». Paramount заставила убрать и их. Эту историю я рассказал в дополнительных материалах на DVD. Геем можно называть кого угодно, кроме Тома Круза. Парамаунт сказала вырезать эту фразу. Когда я спросил почему, они ответили мне очень оруэлловским образом. Обсуждение политики Парамаунт противоречит политике Парамаунт. Тогда у монтажера дополнительных материалов возникла идея. Он закрыл мои губы плашкой и переписал звуковую дорожку так, что я говорю «Геем можно называть кого угодно, кроме...» «Марбл, барбл, марбл». Парамаунт заставила убрать и это. Когда я спросил, почему, они ответили. «Потому что все знают, что речь идет о Томе Крузе».